Памятник Левше. Где установлен? Город Тула, набережная реки Упы. Когда установлен? 1989 год. Создатель скульптуры — скульптор Кривохин. Постамент памятника украшен бронзовыми пластинами с цитатами из произведений русских писателей. Литературный персонаж, созданный Николаем Лесковым, давно стал символом русского мастерового человека. Памятники Левше установлены, например, в Челябинске и в Орле. Натульский Тульский — самый известный и любимый. Скульптор изобразил левшу в полный рост, с кузнечным молотом и подкованный блохой в руках. Памятник изначально был создан в честь 50-летия Тульского машиностроительного завода и установлен перед его зданием. Спустя 20 лет он был перенесен на нынешнее место в центре города, на набережную реки Упы.